Глава 11. Несколько дней спустя. Тимур. Пусто как-то. Тянет Влад скептически переступаю порог автосервиса. А машины, собственно, где? Или резко ломаться перестали, даже отечественные, цдит, пытаясь меня зацепить. Автосалон мне понравился больше. Невозмутимо взмахивая рукой в сторону двух машин, одна из которых зависла над ямой. Хотя сам понимаю, в прежние времена дела шли гораздо лучше. Очереди из автомобилей выстраивались огромные, занимая всю площадку перед автосервисом. Запись была забита на месяцы вперёд, а работники носились в мыле. А сотрудники где? Вымерли? Не прекращает извинить. Уволились, бросаю без эмоций. Новых наберёшь? Рекомендую абсолютно искренне. Я даже другу с собственной автосервис не посоветую, отправляю к Бересневу. Кстати, он опаздывает на встречу. Секунду, поднимаю ладонь, когда тесть хочет спросить что-то ещё, и быстро набираю сообщение партнёру. Береснев охотно расскажет всё Владу, поделится опытом, да и клиентами. У него теперь от них отбоя нет. А я умываю руки, скорее бы. Сил нет находиться здесь. Меня будто выковырнули из скорлупы и бросили жариться под палящее солнце. Ещё и дёргают постоянно, выводя из морфного состояния, не дают вздохнуть спокойно, мучают. Мда, не получив от меня должного отклика, тесть осматривается, складывает руки в карманы и делает пару размашистых шагов. Проходит мимо подъёмника, машет взглядом по верстаку, что одиноко притаился у дальней стены. проводит пальцем по стеллажам, собирая пыль, толкает дверь в молерную, но оттуда сразу выскакивают Кирилл и Вова. Доброе утро, Тимур Викторович, оттеснив Влада, они становятся передо мной подозрительно перекрывая путь. Мне и напрягаться не надо, чтобы заглянуть за их спины. С высоты своего роста я и так всё могу увидеть. Просто мне плевать, что творится в молерной. Ровно до того момента, пока в проёме не мелькает маленькая Хрупкая фигура. Шустро порхает вокруг машины, марки которой отсюда не разобрать, сжимает в руке аэрограф, пшикает краской в сторону, но получается лишь брызнуть пару капель. Наклоняется к компрессору, колдует над ним похлопав. Инструменты здесь старые, так что не удивлён, если заедают. Волнует меня другое. «У Николая заказ», — уточняю я и делаю шаг одной рукой, и отодвигая от себя ребят. Хотя на языке вертится совсем иной вопрос: когда наш крепкий, покрытый татуировками, высокий художник успел уменьшиться почти в два раза? Казалось бы, какая мне разница, что здесь происходит? Может, новенького аэрографиста приняли, хотя не помню, подписывал ли я какие-то документы. Тем не менее, тело само тянется к дальнему помещению, ноги несут меня туда, а ладонь толкает дверь, распахивая шире. ЕTimothy Viktorovich. А жжж заде ребята, но я отмахиваюсь небрежно. Так, ребята, лучше мне расскажите, чем занимаетесь тут и что входит в ваши обязанности, отвлекает их влад. Отчитывает строго, входя в образ босса. Пусть, им полезно. А я сосредоточен на миниатюрной девушке в джинсах и футболке, которая выпрямляется и ещё раз бьёт аэрографом в пол, накрытый специальной клейонкой. Теперь точно вижу что это не Коля. Скольжу по округлым бёдрам тонкой талии, ровной спинке, острым лопаткам. На пояснице и шее замечаю завязки от фартука. Каштановые волосы убраны в высокий хвост. Незнакомка поворачивается в профиль, но половину лица закрывает респиратор, а к груди спускаются белые провода от наушников. Она даже не слышала, как я вошёл, и не чувствует моего присутствия. И чёрт бы с ней. Пусть бы работала дальше. Но я почему-то не могу заставить себя уйти. Особенно, когда краем глаза цепляюсь за капот серого цвета мокрого асфальта BMW. Оттуда на меня смотрит морда тигра, причём настолько объёмная и реалистичная, что становится не по себе. Зорким глазом наблюдает за мной, куда бы я ни отошёл, как настоящий хищник. Отличная работа. выдаю машинально. Благо, девушка не слышит. Не хочу её пугать и общаться тоже. Собираюсь уйти, чтобы не мешать ей работать. Как она резко разворачивается, подскакивает на месте и ошеломлённо ойкает в маску, едва не уткнувшись носом в мою грудь, отшатывается. Не ожидала, что кто-то стоял за её спиной и наблюдал за каждым действием и штрихом, как маньяк. Сам не понимаю, почему так заинтересовался. И поплачусь за любопытство. Аэрограф в её руке включается, распыляет краску и оставляет зигзагообразный рыжий след на моей чёрной футболке. Ой, простите. Убирает инструмент за спину, вытаскивает наушники и поднимает на меня взгляд. Знакомые карие глаза смотрят сначала виновато, но через секунду прищуриваются недовольно. Девушка замирает и не моргает даже, всё больше напоминая голограмму. И я тянусь пальцами к её респиратору, аккуратно дёргаю вниз, открывая лицо. Узнавание простреливает болью насквозь, как разряд молнии. Должен убить, но почему-то наоборот будоражит, вытаскивает из бездны к свету, от яркости которого некомфортно. Да как это возможно? Опять? Но почему здесь, если она должна работать в автосалоне? Вы? выдаёт возмущённо, и опять направляет на меня аэрограф словно заряженный пистолет. Ты? заторможенно отзываюсь я. Я точно сошёл с ума, и она просто мне мерещится. Призрак преследует меня повсюду. Надо срочно передавать все свои дела, пока я ещё в состоянии мыслить здраво. Хотя, кажется, уже поздно. потому что моя рука так и зависает возле разъелённого, но милого лица, пальцы скользят по линии подбородка, ощущая гладкий бархат и целительное тепло. Позволяю себе забыться в ощущениях совсем немного, в последний раз. Ева, это Тимур Викторович, наш босс. Хором орут за моей спиной Кирилл и Вова, забегая в малярную. От неожиданности мы вздрагиваем вместе с призраком. Девушка импульсивно сжимает аэрограф, и он вновь срабатывает